Глава четвертая Александра Я была готова прожечь взглядом мужской затылок. «Еще минутку», — пилот шатла бросил через плечо. Я сделал запрос, но пока не получил на него ответ. «Я понимаю», — ответила я, сжимая и разжимая спотевшие ладони. Сердце непрерывно гудело в груди. Десять минут назад я была уверена, что спаслась. Смогла отказать дракону, но один звонок, и я готова умолять Треймана Легарта, умолять на коленях, чтобы он подписал со мной договор в обмен на спасение сестры. «Разрешение дали», — сказал пилот, и металлическая дверь с шипением поползла вниз. «Вас уже ожидают». «Спасибо», — пробормотала я и растерла переносицу, справляясь с очередной волной слез горячих и непрошенных. За время, пока шаттл медленно полз к платформе Деклейна, я представляла, как будет выглядеть наша вторая встреча с драконом. Его лицо будет еще более надменным, а взгляд? Взгляд холодным и пренебрежительным, ведь он знал, что у меня не было выбора. Трейман лигард позволил мне почувствовать свободу и тот же отобрал ее, показывая, где мое место. Играл. Играл живыми людьми. Мама была права, во всем права. Мне иногда казалось, что она преувеличивала, но не теперь. «Хорошего дня, еще раз», — сказал мужчина, когда мы прибыли на место. «И вам», — отозвалась я, выходя на яркое солнце. «Меня действительно ждали. Мужчину я видела впервые. На нем была оформленная одежда, пиджак со стойкой в цвет светлые брюки». Следуйте за мной. А что мне еще оставалось делать? Мужчина привел меня в приемную дракона и распорядился. Ожидайте, господин Легард знает о вашем прибытии. А когда он вернется? Он не предупреждал. Ясно, что могло быть хуже ожидания. Ничего. И, кажется, дракон понимал это. Я осмелилась присесть на диван, взглянула на пустующий стол или. Трейман Легард. Наказывал меня только так, я могла оправдать почти сорок минут, проведенных в тишине и одиночестве. Он первым вошел в приемную. Срочно, найди кого-то, кто сможет ее заменить, сказал он, обернувшись на не за широким шагом Илли. Я вас поняла, чтобы уже к вечеру был список кандидаток. Будет даже раньше. Дракон наконец заметил меня, нахмурился. Забыл, что я ожидаю его. Неудивительно, если он уже начал искать замену. Сколько людей на земле? Несколько миллиардов. И больше половины из них женщины. «За мной», — приказал он, — «у тебя нет времени». Я поспешно поднялась и почти бежала за драконом. «Что заставило тебя вернуться?» — спросил он, сбрасывая пиджак и открывая широкую спину, обтянутой белой тканью рубашки. «Вы же сами знаете», — ответила я дрожащим голосом. Мужчина резко повернулся и прорычал. «Я сказал, что у меня нет времени, тем более на глупые загадки». «Мою сестру арестовали». Слова давались мне с трудом. Я не хотела, чтобы он слышал мой надломленный голос, чтобы видел, как подрагивают губы. Ей грозит 15 лет лишения свободы. И он навалился бедром на стол. «Я прошу помощи!» «Вот так, просто!» я рвано вдохнула воздух в обмен на ваше предложение дракон молчал на его лице отражалась скука и нетерпение убийство спросил он что твою сестру подозревают в убийстве вы серьезно а похоже что я шучу рыкнул он кража личности и мошенничество!» неожиданно усмехнулся он сядь я не хочу сядь У тебя дрожат ноги и сердце долбит. Не хватало мне обморока или приступа. Сядь, — сказал он с нажимом. Я не люблю, когда нависают надо мной во время работы. Он подошел к столу и опустился в кресло, параллельно еще что-то в телефоне. Ян не стала упрямиться. Меня действительно била нервная дрожь, и перед глазами летали темные мурашки. — Зайди. — Тихо, — сказал дракон, приложив телефон к уху, И тут же сбросив вызов. Ждем, отложил телефон и погрузился в работу. Ждем, повторила я одними губами, искоса поглядывая на владельца кабинета. Что-то хочешь спросить? поинтересовался он, оторвав взгляд от монитора. Нет, красивые губы изобразили подобие улыбки снисходительной и спокойной. Дракон сидел спиной к окну на фоне бесконечного голубого неба, властелин мира за работой. Им ушло все. Надменность в голосе и жестах. Белая рубашка и аккуратная стрижка. Даже серый цвет стен не делал треймана Легарта безликим и блеклым. Что за спешка? Мужской голос оказался для меня неожиданностью. Я так увлеклась изучением того, кто купил меня, что забыла обо всем. Александра тебе все объяснит. Дракон отвлекся от работы. Даже так? Удивленно протянул блондин, что представился Александром. Даже так, сестра моей титьяры имела неосторожность нарушить закон. Нужно решить эту проблему. Моей тияры, пронеслось в голове эхом. Мне избавиться от нее, уточнил блондин. Эстен, давай без клоунады. Дракон выдохнул устало. Сегодня я не в силах терпеть твои шуточки. Как скажешь,. Мужчина чуть склонился, то ли издеваясь еще больше, то ли действительно выражая уважение и поманил меня. «Александра, с вашей помощью все пройдет быстрее и эффективнее. В каком отделении ваш крест по жизни и радость по редким праздникам?» «В отделении 110-й колонны», — ответила я, не совсем понимая шутливый тон разговора, словно подобные поручения были обыденными. «Прекрасно, я верну ее к ужину». Эти слова блондин говорил не мне. — Пусть возьмет все необходимое из дома, — ответил дракон, не поднимая глаз. — Как скажешь. — Мне идти с вами? — спросила я неуверенно. — Со мной. И побыстрее. Служители порядка не любят, когда приходишь с важными делами в пересменку. Я последовала за блондином, искосо взглянув на хозяина кабинета. Тот что-то читал на мониторе компьютера, судя по сосредоточенному взгляду. «Удачного дня, Эстен!» — пропела Илли, когда мы вышли в приемную. «Благодарю, принцесса, твой драко. Сегодня исключительно приятен в общении!» — прошептал он, придерживая дверь и пропуская меня вперед. «Небольшие проблемы, но я уже этим занимаюсь». «Ты золото! Трейман тебе об этом говорил!» Девушка сдержанно улыбнулась и покачала головой. «Почему я не удивлен?» — Идем, Александра, сказал он, закончив милую беседу. — Начнем знакомство сначала? Эстен представился, когда мы ушли на улицу. — Нет, нет, он перехватил меня за локоть, когда я направилась к платформе с шаттлами. Мы спустимся на лифте. Всего двадцать этажей. Расскажешь подробнее, что произошло с сестрой? — Зачем? — хмыкнула я. — Вы ведь и сами все прекрасно знаете. —— блондин приподнял уголок губ в улыбке. Ты уже догадалась, — рассмеялся он. Меня злило его веселье, как и чувство беспомощности и обреченности. Это было нетрудно. Конечно, очень проницательно, очень. Ваши слова звучат, как насмешка. Да не может быть, — наигранно ахнул блондин. Хотите сказать, что это не ваших рук дело? — спросила я тихо, посматривая на происходящее мимо. Чем ближе мы подходили к лифту, тем ярче была заметна разница между людьми и драконами. С уверенностью я могла отличить лишь мужчин-драконов. Они возвышались над остальными на целую голову. Но чаще человека выдавала одежда, более яркая и нарядная, что ли. Драконы были одеты лаконично. Что бы я ни сказал, твое мнение не изменится, даже если я поклянусь на мизинчиках. «Тот, кто говорил с тобой, представился?» — спросил серьезно. «Капитан Крылов. Это хорошая новость. Я уже имел с ним радость знакомства. И снова издевка. Спуск занял не больше пяти минут. Нам не нужно было ожидать в очереди или проходить контроль. Фамилия Легард делала свое дело». «Вы родственники с ним?» — спросила я, когда Эстент представился фамилией дракона. «Разве у нас есть внешние сходство, Александра?» — уточнил он. «Я пользуюсь фамилией своего работодателя как универсальным ключом для всех дверей. Почти для всех. В женские душевные так и не пускают, сколько не упрашивал. Ты меня сейчас ненавидишь, да?» «К чему этот вопрос?» Учись скрывать истинные эмоции черных Александра. Это тебе очень поможет рядом с любым драконом. Они азартны». «А в них есть что-то положительное?» – спросила я. Мужчина задумался, пожал плечами. «Ну, кроме внешности, ничего. Но трос сплошь сложное или поганое. В принципе, как и у людей. Я не впервые была в участке. За прошедшие одиннадцать лет здесь мало что изменилось. Гул, выкрики, перебранки, запах кофе, пота и жутких женских духов» самых мерзких, какие только можно создать. — Не отставай, будь любезна, — попросил Эстен у входа, минуя дежурного, втолковывающего к какой-то женщине, что он ничем ей не может помочь, прошел к одному из застекленных кабинетов. — Сядь и жди. Документы с собой? — уточнил, взявшись за дверную ручку. — Да. Мужчина без стука вошел внутрь крохотного помещения, поздоровался с его владельцем и опустил желюзи, подмигнув мне. «Напомни имя сестры», — спросил, выглянув спустя секунд тридцать. «Евгения, Евгения Черных, я растеряла любое желание грубить и показывать недовольство. Я не оставлю сестру здесь». «Ей не место среди проституток, бомжей, воров, насильников, мужей, избивающих своих жен и детей. Не место!» Эстен вышел, присел рядом и сказал, «Нам придется подождать. Ты умеешь ждать, Александра?» «Умею», — ответила я, наблюдая, как мужчина откидывается на спинку, упирается затылком в мутное стекло и закрывает глаза. Это хорошее качество для тиары. Терпение. Драконы уважают терпение. Плевать. Плевать, что уважают твои драконы. Кричала внутри. Ради семьи я готова на многое. Да на все. Она же еще девчонка, запутавшаяся, решившая, что сможет победить мир, сможет изменить его. И преданность драконы уважают. Словно прочитав мои мысли, добавил Эстен. Саша! Я дернулась, скачала на ноги и тут же наткнулась взглядом на Женю. — Все будет хорошо, — шепнула я, глядя, как ее тащат вдоль множества столов. Испуганная, затравленная, потеки туши на лице, красные глаза, она выглядела маленькой девочкой. — Сашка, Сашка! — плакала она. — Прости, прости, я хотела помочь. Помочь, ты же устала, ты же сама говорила. Ясно. «Благородные мотивы», — выдохнул блондин, поднимаясь и освобождая место. «Сержант, ты бы аккуратнее с ребенком? Или жена дома без разрешения не позволяет даже чихнуть?» «Сашка!» — Женя бросилась в мои объятия. «Ты теперь все деньги отдашь за адвоката, да?» — плакала она, уткнувшись мне в шею. «Она отдаст больше, чем деньги. Ребенок!» — сказал Эстен холодным тоном надеюсь ты это оценишь с ними наручники под мою ответственность он обратился к полицейскому кто это спросила женя шепотом когда нас провели в кабинет потом капитан крылов оказался низким высоватым мужчиной желтоватой кожей его мало интересовало наше присутствие он разговаривал только с эстеном ты же понимаешь что я не смогу убрать файл под чистую Привод останется, внесу мелкое хулиганство, разобьет окно. — Терра Олигарта это не устроит, — сказал блондин, — не должно остаться упоминаний. — Что происходит? — Женя смотрела на меня удивленно. Я отрицательно покачала головой и промолчала. — Хорошо, — сдался Крылов, — придется просить ребят. Но вот заявление от потерпевших... — Это я возьму на себя, — пообещал Эстен. «Моя клиентка может быть свободна?» Свободно, свободно! хмыкнул капитан, махнув ладонью на дверь. Держа Женю за руку, я выходила из участка с чувством болезненного счастья. Я помогла сестре, но не смогла спастись сама.